Санкт-Петербург 14 февраля 2018 года, держа мужа под руку, Елена неспешно поднималась по ступенькам дворца бракосочетаний на английской набережной. Проигнорировать свадьбу, которая стала событием месяца в зимней светской жизни Петербурга. «Было нельзя. Всем известно, что на такие мероприятия ходят не столько для того, чтобы поздравить виновников торжества, сколько для того, чтобы увидеться с нужными людьми в непринужденной обстановке». Прошло почти два месяца после той встречи в кафе, а Елена до сих пор начинала потряхивать от гнева, когда она вспоминала последние слова, сказанные Завьяловым. Когда она в тот день вернулась домой и, кипя от возмущения, рассказала Алексею все без утайки, его реакция стала для нее неожиданной. Внимательно выслушав жену, Краснов несколько минут задумчиво барабанил пальцами по столу, а потом расхохотался. «Ты смеешься?» Елена не знала, как ей реагировать, возмущаться или попытаться понять причину столь внезапного веселья. «Но уж наверняка не плачу», — отсмеявшись, ответил Алексей и постарался объяснить сердито-сопящей лени. «Понимаешь, любимая, он прекрасно все рассчитал. В чем господина Завьялова обвинить нельзя, так это в том, что он дурак». Ни в коем случае. Он предполагал твою гневную реакцию. А гнев — это тоже эмоции. Даже гнев лучше равнодушие, так как заставляет думать о человеке, вызвавшем такую бурю чувств. Но он меня оскорбил. Елена нервно заходила по комнате. Он сказал, что будет представлять меня на ее месте. Это отвратительно. «Чем же?» — невозмутимо отозвался Алексей. «Кто-то представляет на месте партнерши Анджелину Джоли или Мерлин Монро. И что? Мы же их за это не осуждаем, верно?» «Да, но...» — начала Елена и запнулась на середине фразы. «Но это они, а это я, Алеша. Скажи лучше, у тебя есть...» Подходящая кандидатура. Краснов стал очень серьезен. Та, которая стала бы твоими ушами и глазами. Найти могу, конечно. А внешность — это вопрос решаемый. По фигуре и характеру подошла бы Инна. Но с ней надо разговаривать. Она девочка с характером. Вот и поговори, — кивнул Алексей. Леночка, ты Завьялову не соперник. «Понимаешь? А ты?» Она в упор посмотрела на мужа, но тот не отвел взгляда. «Я мог бы, но я считаю, что ты поступаешь неправильно, не желая отпускать ситуацию. Это прошлое. Его нужно забыть, родная, и жить дальше. Он почувствует, что ты свободна от него. Такие вещи всегда ощущаются». «Я подумаю над твоими словами», — помолчав, сказала она и ушла к себе. И вот прошло полтора месяца, в течение которых Завьялов действительно ее не беспокоил, занимаясь делами, свадьбой и новым увлечением. Кристина, с которой Елена переговорила почти сразу, внимательно выслушав ее, согласилась. Елена подозревала, что девушка преследовала и свои цели, так как хотела в будущем поехать в Лондон в какую-то дизайнерскую школу и планировала использовать связи и деньги Завьялова как стартовые позиции. Но это Лену совершенно не беспокоило, так как последнее, о чем она стала бы волноваться, это благополучие Дмитрия Александровича. Уже три недели сплетники поговаривали, что, несмотря на приближающуюся свадьбу, его видели несколько раз с миниатюрной голубоглазой блондинкой. Наражен он, правда, не лез, и на всех официальных мероприятиях появлялся исключительно с будущей супругой. Все эти воспоминания пролетели в голове Елены в то время, как они с Алексеем поднимались по мраморным ступенькам, располагались на предназначенных для них местах, здоровались с многочисленными знакомыми. Раздалась музыка, и в зал регистрации вошла удивительно красивая пара. Жених, высокий, красивый, в роскошном костюме, и невеста. Очень хорошенькая шатенка с зелеными глазами, в воздушном платье, напоминающим... Облака. Молодые люди улыбались, но когда Елена всмотрелась в глаза будущих супругов, то ей стало не по себе. Завьялов был доволен, как человек, хорошо выполнивший свою работу. Да, не слишком приятную, но необходимую. Он все сделал правильно и теперь был преисполнен сознанием выполненного долга. Его голубые глаза были холодны и равнодушны. Невеста смотрела куда-то перед собой, и Елена могла поспорить на что угодно, что девушка с трудом сдерживает слезы. Так неестественно влажно сверкали ее глаза. Она несколько раз обижала глазами толпу приглашенных, словно надеясь кого-то увидеть, но этого кого-то не было, и Ангелина окончательно сникла. Она перестала оглядываться, смотрела исключительно перед собой и заученно улыбалась. На вопрос о добровольности вступления в законный брак оба ответили да, но без малейшего признака эмоций. Впрочем, наверное, если бы Елена не всматривалась так пристально, то ничего и не заметила бы. Какая «Красивая пара!» — прошептала за спиной Елены какая-то женщина из числа приглашенных. «А Дмитрий Александрович, ну просто красавец! Ах, была бы я лет на двадцать пять помоложе!» Говорят, у него появилась очередная любовница, прошептала ей в ответ другая. Его видели с ней в каком-то клубе. «Хотя я его понимаю, он мужчина молодой, как не погулять напоследок-то, прощаясь с холостой жизнью?» Елена послушала бы сплетни и дальше, просто в силу какого-то болезненного любопытства, не отпускавшего ее все эти годы. Но гости стали вставать и по очереди подходить и поздравлять молодых. Когда подошла очередь Елены и Алексея, она произнесла положенные дежурные слова поздравления, вручила безразличной невесте цветы, сдержанно улыбнулась Завьялову, который, вопреки ее опасениям, не сказал ничего сверх дежурных слов благодарности. После этого она не пересекалась с ним почти полтора года до событий, после которых изменилось очень многое.